Сороковое. Новая девушка в городе. 29 октября 2000 года. «Объятия из засады». Я называла их так. «Когда тебя обнимают неожиданно». Это была часть терапии Хафиза, ежедневное упражнение на развитие близости. Правило очень просты. Начинаешь с одной минуты и каждый день понемногу добавляешь. Смотреть друг на друга, не разговаривая. Тела должны соприкасаться. Никакого пространства между, никаких похлопываний по спине. «Пока», — сказала я, стоя на вершине лестницы и держась за перила. Он вышел из спальни и обнял меня из засады. «Пока». Я даже не напряглась, как обычно. Где-то посреди этих обязательных объятий я вдруг поняла, что двух людей можно любить одновременно, но совершенно по-разному. И я могу позволить себе, могу позволить Хафизу этот простой комфорт близости, принятия и не чувствовать при этом, что изменяю трою. Интересно, что бы сказал психолог об этом выверте моего сознания? Сами объятия были даже приятны. Такое отвлечение от непрерывных мыслей, вины и тревоги, дань нашим бессонным ночам с больными детьми Собиранию листьев во дворе, уборке в доме и выносу мусора. Но вот несколько секунд сразу после объятия оказывались непростыми. Когда отдалялись лица и убирались руки, Хафиз чувствовал, что что-то не так. Он знал этого с того дня, когда я уехала, оставив его стоять возле дома. Но у меня не было сейчас сил разбираться с этим. Химиотерапия начинала действовать на меня. Было больно чистить зубы. Дёсны кровоточили. Я сплёвывала зубную пасту вместе с кровью. Глядя на себя в зеркало, я понимала, сколько же всего принимала как должное. Удивительно, насколько мелочи, на которые я едва обращала внимание, были частью моей личности. Вроде бровей и ресниц. Мне их так не хватало. Может, даже больше, чем волос. Отражение в зеркале напоминало яйцо, лысое и гладкое. И совершенно невыразительное. Я удивлялась, и это было невыразительно. Хмурилась невыразительно. Когда мне сказали, что у меня выпадут волосы, я представила себе лысину, но не подумала про все волосы. Это началось на девятый день после первой химии. Я проснулась и нашла на подушке длинные кудрявые пряди. Они забивали слив в ванной. Мою щётку для волос, полотенце. Извращённым образом меня даже забавляло слегка потянуть за прядь волос и увидеть, как она выпадает. Заин пошёл в парикмахерскую вместе со мной. Если уж я должна потерять волосы, то я сделаю это так, как хочется мне. Кажется, парикмахеру впервые пришлось брить женщину нагло. Ей явно было неловко, словно я просила её нарушить правила профессиональной этики. Она же должна была помогать мне быть красивой. «Я тоже хочу побриться нагло», — сказал Заин. Отговорить его было невозможно. Так что бедной женщине пришлось смотреть, как из её салона выходят бок о бок две голые головы, сияющие своей солидарностью. Брови и ресницы начали выпадать позднее. После потрескавшихся от сухости губ, смазанных толстым слоем вазелина, после постоянных кровотечений из носа, вкус пропало, а запахи усилились. Вернулся вкус, началась рвота. Иногда я просто лежала целыми днями на диване вниз лицом, не в силах пошевелиться. Иногда надевала свои парик свекольной бабочке, И шла в парк. Надевала в основном для других, так всем проще. Когда вокруг никого не было, я снимала его, подставляя солнечным лучам свой голый череп. «Кто-нибудь звонил?» — спросила я Хафиза, надевая пальто. «Из приёмной доктора Харди. Они хотят увидеть тебя на той неделе. Мой врач, мой хирург и мой онколог. Я думала о них по пути к Джейн». Иногда они представлялись мне героями какой-то видеоигры. Тройка воинов, вооружённых мечами из хирургической стали, призванные к кровавой битве против злобных опухолей и мрачных теней. Смертельная битва. Когда я подъехала к дому Джейн, возле дома уже стояли две машины. За домом начиналась густая роща, высокие деревья ещё сохраняли остатки осенних нарядов. «Как раз вовремя», — сказала Джейн, обнимая меня. «Вы же знакомы с мамой Мэтта, Шарлотт?» «Конечно». Улыбнулась я крошечной, как птичка, женщине с безупречной укладкой. «Дорогая, она взяла мою руку в свои. Огромное спасибо, что вы согласились на это. Мне так жаль, что я уже должна убегать». Она обернулась к Джейн. «Заботься о моём внуке как следует». Она похлопала невестку по животу и распрощалась. «Проходи». Проводив свекровь, Джейн потащила меня в дом. Мы прошли по сияющему мраморному полу в парадную гостиную. «Я хочу познакомить тебя с Габриэллой. Это новый член нашего комитета. Габриэлла — это Шейда, моя лучшая подруга». Мы пожали друг другу руки через обеденный стол. Габриэлла была потрясающе красивой, с фарфоровой кожей, серебристо-светлыми волосами и глазами цвета полированной меди. «Как вы смотритесь?» — сказала Джейн. «Словно у меня за столом собрались зима и лето. Я не думала, что два человека могут настолько отличаться друг от друга. знаю сказала Габриэла, — «я всегда такая бледная, что похожа на привидение». Но её голос был тёплым и мягким, она явно чувствовала себя в своей тарелке. Эбба что угодно отдала за такой ровный золотистый загар. «Это не загар, Шейда круглый год такого цвета», — сказала Джейн, наморщив нос. «Я согласна», — подмигнула она Габриэлле. «Это невыносимо». Мы рассмеялись и начали болтать. Джейн принесла тарелку с бутербродами на свой сегодняшний вкус. Чёрный хлеб с сыром и тонко порезанными маринованными кабачками. «Вам ещё повезло. Вчера был творог с кетчупом и чипсами». Габриэла рассмеялась. «О, тогда, пожалуй, мне лучше взять на себя меню нашего новогоднего бала». «Да ладно, должна тебе сказать, у меня всё же неплохо получалось». Джейн изобразила обиду. «Все мои мероприятия получали отличные отзывы». «С этим не поспоришь», — ответила Габриэла. «Я посмотрела отчёт из двух последних мероприятий и счастлива теперь в этом участвовать». «И?» Джейн сделала ради эффекта паузу. «В этот раз у нас будут потрясающие докладчики, начиная вот с неё». «Как я буду первой?» — спросила я. «Посмотри на это с другой стороны» сказала Джейн. «Ты быстро закончишь, а потом сможешь сесть и наслаждаться вечером». И я с сомнением поглядела на неё. «Подожди», — сказала Габриэла, достав расписание. «Давай посмотрим, какие есть варианты». Мы с ней прошли по перечню событий, презентациям, распорядку. Её уверенность успокаивала мои растрёпанные нервы. «Ну, что ты думаешь?» — спросила она. И я подумала о своих мечтах, которые Трой повесил для меня в своей спальне. «Возможно, есть не единственный способ вдохновлять и задевать людские души». «Согласна», — сказала я. «Прекрасно. Накануне будет репетиция. Буду рада, если ты придёшь. А пока, на всякий случай, если ты подумаешь о чём-нибудь ещё, вот моя карточка». Она встала и взяла свою тёмно-зелёную кожаную сумку. «Джейн, спасибо за соленье». Она подмигнула ей. «Шейда». Было приятно познакомиться. Я взглянула на карточку. Габриэлла Кенсингтон, финансовый аналитик, CFA. Какая милая, сказала я, когда она ушла. Правда же, сказала Джейн. Умная и весёлая, нам ужасно с ней повезло. Эта мама трое предложила ей присоединиться к нашему благотворительному комитету. Мама трое? Да, она тоже в нашем комитете. Джейн наклонилась ко мне. Она уже давно пытается их свести. Если честно, я думаю, это одна из причин, по которой Габриэла согласилась участвовать. Трой ей давно очень нравится. Действительно, очень. Джин широко развела руки. «Если ты думаешь, что я была в него влюблена, то видела бы ты Габриэлу, когда он где-то поблизости. Она на 10 лет младше него, но представляешь, какие у них могли бы быть дети. Но это всё неважно Расскажи лучше, как у тебя дела». По мере того, как до меня доходил смысл услышанного, её голос куда-то исчезал. «Габриэлла». «Элла». Та же Элла, о которой говорила Трою мама, когда звонила ему в коттедж.